Становился неизбежным. Политика государства при Александре I, 1801-1825 годы и Николае I, 1825-1855 годы. Чрезвычайно трудной задачей для Александра I и Николая I была необходимость считаться с подобными обстоятельствами. С одной стороны, они унаследовали жестко установленные политические традиции, традиции, которые они почитали своим долгом сохранить. С другой стороны, они столкнулись с развитием новых тенденций, которые были естественным результатом изменившегося международного положения России. Эти новые тенденции неизбежно приходили в конфликт со старым положением дел. Оба из этих правителей пытались каждый по-своему ответить на требования новых времен, не принося в жертву основания старой политической системы. В определенных отношениях подобная попытка имела частичный успех, в других же терпела фиаско. Если временами в правительственной политике при Александре и Николае присутствовали очевидные противоречия, то это, возможно, было неизбежным. Противоречия заключались в самой ситуации. Главной заботой русского правительства этого периода было, во-первых, приведение в порядок собственного дома, то есть установление должным образом организованной и эффективной административной машины, который прежде недоставало. В результате административная реформа имела первенствующее значение по отношению ко всем иным проблемам правительственной политики. Целью было превращение русского правительства в хорошо регулируемую монархию, которая отныне будет базироваться на жестких основаниях закона. Создать систему правительственных агентств с четко очерченными сферами деятельности и определить их отношение к высшей власти путем, который сделает любую дальнейшую неопределенность невозможной. Эта цель была, по крайней мере, частично достигнута. Именно в первой четверти XIX века родилась обновленная российская бюрократия. В этот период также новые понятия законности впервые нашли свой путь в Россию, и принцип разделения властей был применен более или менее последовательно. Инициатива в законодательстве принадлежала лишь государю, но каждый закон подлежал сперва обсуждению в Государственном совете 1810 год организации правительственных экспертов, назначенных императором, который занял место Сената как высшего государственного института. Исполнительная ветвь государства была представлена министерствами, которые были в конечном итоге организованы в 1811 году. Это были государственные департаменты обычного западноевропейского типа, каждый из которых обладал хорошо определенной сферой компетенции и каждый из которых находился под управлением министра, который был лично ответственен за легальность его деятельности. Несколько позже реформа центрального правительства получила необходимое завершение в публикации Систематического кодекса российских законов 1832 год. Как кодификации законов, так и организация российской бюрократии на современной основе, были по сути делом одного человека, Михаила Спиранского, 1772-1839 годы, чей административный гений остается, возможно, несравненным в русской истории. Даже после того, как эта работа была завершена, оставалась еще широкая пропасть между идеалом и реальностью. Рядом с обычной законной процедурой развелась практика исключительного законодательства, и администрация не всегда чувствовала себя связанной границами закона. Следует помнить, что как реформа местной администрации, так и реформа судопроизводства